Александр Богданов. Красная звезда. Александр Александрович Богданов. 1873-1928. Настоящая фамилия? Малиновский. Экономист, философ, естествоиспытатель, писатель. Родился в городке Соколка Гродненской губернии. По окончании медицинского факультета Харьковского университета